Больше всего Кюре поразило обнаруженное им в 50 шагах ниже по течению ручья некое устройство. Это был хитроумный ирригационный механизм, который находился полностью в рабочем состоянии. Благодаря этому приспособлению вода попадала в круглый диаметром с кулак водовод, исчезавший под землей и снова появлявшийся на поверхности возле одной из хижин деревни. «Неплохо придумано для убогих дикарей», — размышлял священник. Он также обнаружил, что после очередного ночного снегопада семь статуй к утру снова были очищены от снега. Эн Но ноги понимал, что теперь вполне может выследить беглецов. Для этого нужно было лишь скрытно понаблюдать за статуями в ночь после очередного снегопада. Однако Кюре заметил, что ночные посетители не оставили никаких следов на снегу ни возле статуй, ни возле домов, рядом с которыми находились эти статуи. Тогда он вспомнил рассказы премьер-фе. Да, пожалуй, местные жители и впрямь лазали по деревьям, как белки. Но Ги посмотрел по сторонам. На стволах и больших ветвях деревьев были видны следы, подтверждающие его предположения. Оставалось только удивляться необычайной ловкости этих людей. Накануне первого богослужения священнику все-таки удалось найти в лесу узкую полосу земли, использующуюся, по всей видимости, для погребения мертвых. Дорогу к ней Кюре определил по высокому камню светлого цвета, возвышающемуся над заснеженным пригорком. Посреди леса священник и его товарищи, увидели очищенную от поросли площадку, на которой без какого-либо видимого порядка были расположены надгробия. На них не оказалось ни имен, ни даже букв, лишь какие-то черточки были нацарапаны на их поверхности. Эти черточки означали, очевидно, цифры, возможно, это были даты. Подобный способ изображения чисел был крайне примитивен, но ни Энноги, ни его спутники – так и не смогли понять смысла этих знаков. «Вряд ли эти черточки нумеруют умерших в деревне», сказал Н. Ноги, «потому что они начинаются не с одного знака. В нумерации есть явные скачки, да и на разных камнях встречается одно и то же количество черточек. Может быть, подобным образом они ведут летоисчисление? Если это действительно так, то что тогда обозначает одна черточка? Год или десятилетие? Уже пятьдесят лет, как эти люди отошли от католического церковного календаря. Интересно, а за сколько лет можно отвыкнуть пользоваться календарем? Если предположить, что они все-таки ведут в счет времени годами, и что одна палочка означает один год, то тогда самый старый из этих могил 24 года. Может, где-то есть и другие могилы, более древние. Последний кюре был в этих местах в 1233 году. Где же тогда христианские погребения? Ноги в недоумении покачал головой. Пригодные для жизни земли, прилегающие к этой деревне, довольно небольшая территория. Я никак не ожидал, что мы мало что здесь обнаружим. Волк, прирученный Мордигра, прижился возле нежданных пришельцев. Он стал вести двойную жизнь. Часть времени проводил в лесу, а часть возле Энноги и его компании. Каждый вечер он засыпал у порога церкви, но на утро уходил в лес и возвращался лишь к полудню. Это происходило каждый день с точностью часового механизма. «Он наверняка уходит в лагерь местных жителей, которые, очевидно, как раз в это время завтракают», — сказал Кюре. А может нам пойти по его следам? – предложил Флори. – Нет, не нужно. Энноги посмотрел на небо. На нем угрожающе клубились тучи. Скоро, по видимому, должен пойти снег. На следующий день в церкви Артилу состоялось первое богослужение. Энноги изготовил штук пятнадцать свечей и расставил их внутри церкви. Пламени свечей хватило на то, чтобы осветить центральный неф и клирос. Снаружи было еще темно. Священник и его товарищи терпеливо ждали первых лучей солнца. Церковь запрещала проводить богослужение ночью. Кюре облачился в предназначенные для проведения литургии одежды и при помощи флори подготовил священное писание, ладан, тексты церковных гимнов и другие атрибуты богослужения.